Глава двенадцатая. Глеб. Она так сильно трясется и сжимает мою кофту руками, что мне кажется, ткань треснет и разойдется по швам. Я и сам неспокоен, и то и дело посматриваю назад, где валяется парень, которого я вырубил одним ударом. Он уже начинает приходить в себя и пытается приподняться, осматриваясь по сторонам. Руки чешутся снова ему врезать и бить до тех пор, пока мозги не встанут на место. Благо, моя рассудительность и рациональность в этот момент находятся на месте, и я всего лишь наблюдаю. Сесть в тюрьму из-за какого-то урода не хочется, как бы ни тянуло проучить его. Больше меня сейчас волнует не он, тем более, что его дружки благополучно свалили, а Марина... Она, кажется, даже не дышит и все сильнее вжимается в меня закрывая лицо и прижимаясь щекой к груди. Я не знаю, сколько мы стоим так, но мне хочется остановить мгновение и не отпускать ее как можно дольше. Запомнить этот момент и отразить его в памяти, чтобы потом, как одержимому, воскрешать снова и снова. И никакие доводы, что она виновата в нашем разрыве, сейчас не действуют. Ее волосы разметались по моей груди. Кофта пропиталась влага ее слез, и это самое офигительное, что я испытывал за последние долбанные три года. Так хочется вернуть все назад. Сказать: Эй, Мариш, давай забудем и начнем все сначала. Но, видимо, внутри меня живет мелкий, злопамятный старикашка, потому что он упорно твердит: Ага, забудем, начнем. Ты опять, как дурак, поверишь в то, что она только с тобой. Влюбишься, потеряешься в ней, а потом снова узнаешь правду. Я отправляю его в нокаут и опускаю голову, касаясь губами ее шелковых волос. От них исходит приятный запах знакомого мне яблочного шампуня и ее самой, отчего меня ведет так, что хочется выбросить все из головы. Получить чертову машину времени и вернуться на три года назад, насрать на все, что тогда было, не думать о журналистах, не быть принципиальным и не идти на поводу у отца, который тогда серьезно поговорил со мной. Просто взять ее хрупкую ладошку, которая всегда так идеально дополняла мою, и увести, не ждать в Америке, а забрать в тот же день, как она дала согласие. Градус неловкости между нами повышается, когда Марина убирает руки с моих плеч, разжимает пальцы и отстраняется. Отходит всего на шаг, а я физически чувствую ее отсутствие. В месте, где она прижималась ко мне щекой, становится холодно, спину обдувает ветром, её касаний больше нет. «Извини». Марина опускает взгляд и обнимает себя за плечи руками. Ее щеки покрываются румянцем. Она отводит глаза, стараясь не смотреть на меня. «А куда отделся тот парень?» Растерянно спрашивает, заглядывая за мою спину. «И правда, урода там больше нет. Я лишь пожимаю плечами. Он ушел, а я даже не заметил». «Где ты оставил машину?» Припарковал у обочины. Достаю из кармана ключи и демонстрирую Марине. Решил, что если просто выйду, водителю мне этого не простят. Я пытаюсь шутить, но Марине совсем не смешно. Она будто борется с собой, что-то хочет сказать и не знает как. То украдкой посматривает на меня, то снова отводит взгляд. «Я могу с тобой поехать?» Спрашивает так, будто переживает, что я откажу. «Что за вопросы, Марина? Пойдем. Я пропускаю ее вперед, чтобы она не боялась и находилась в поле моего зрения. Сам иду сзади, осматривая окрестности, и не понимаю, как она могла выйти из машины. Неужели всерьез думала, что здесь можно безопасно ходить, что тут нет отморозков, вроде тех, что встретились ей? А если бы я не пошел следом? Эти и другие мысли терзают мою голову, пока мы идем к машине. Марина так и не отпустила свои плечи. Обнимает себя и шагает вперед. Пробка, кажется, рассосалась. Машины спокойно проезжают мимо, поэтому я снимаю блокировку с двери и жду, пока Марина сядет на переднее сиденье. Потом перевожу дыхание и даю себе установку на то, что все прошло. Пять минут назад было просто временное помешательство. Желание спроецировать былое, и вернуть то чувство первой любви. «Ты чего сбежала?» — спрашиваю, едва усаживаясь на водительское кресло. Устала слушать о том, чего не должна делать. Кажется, к Марине возвращается ее прежнее состояние, потому что она начинает язвить и снова проверяет свой телефон. «До дома родителей мы доезжаем за десять минут». Мила, видимо, переволновалась, потому что едва мы паркуемся во дворе и выходим из машины, она тут же выбегает нам навстречу и крепко обнимает дочь. «Вы так долго?» — говорит она. «Я заволновалась». Пробким нежным тоном произносит Марина и улыбается так, что глубоко внутри что-то сжимается. Появляется вдруг бредовое желание увидеть, как она также улыбается мне». Искренне, нежно, с любовью. Самому себе не признаюсь, но хочется, чтобы она обратила на меня внимание, так же, как когда-то. Мы ведь были счастливы вместе. То недолгое время, пока еще не знали, что наши родители решили завести отношения не в шутку, а в действительности. Пока мы стоим, небо заволакивает тучами, свидетельствуя о скорой грозе. Я собираюсь ехать, но Мила не отпускает, берет меня под руку и просит пересидеть непогоду. Пытаюсь спорить, говорю, что отлично вожу машину, но она настаивает. «Глеб, ну куда ты поедешь? Тем более Давид тебя ждет. Ты же поговорить хотел?» «Точно. Я ведь сюда ехал с отцом поговорить». «Да, точно. Побуду». Мы заходим в дом, и я тут же направляюсь к папе. «Во-первых, разговор действительно важный, а во-вторых, я не буду видеть Марину. В последние несколько часов у меня с ней переду сообщение, поэтому нам лучше не видеться, так спокойнее». «Ну как там, Глеб?» Отец волнуется о своей компании, и я прекрасно его понимаю. Не каждый раз свое детище приходится отдавать сыну, который только-только закончил обучение. «Да как, пап, с кадрами нужно что-то решить. Я пока в офисе был, понял, что многие ничем не занимаются. Это ударяет по бюджету раз, не приносит результатов два. К тому же у меня есть сомнения насчет некоторых сотрудников». «Конкретнее. насчет их работоспособности и умений. Думаю, если мы уволим тех, кто не работает, и привлечем новых, креативных людей, компания пойдет в гуру». «Да, соглашается отец». Когда Марина пришла, все стало значительно лучше. Она, можно сказать, вдохнула в компанию вторую жизнь. У тебя есть предложение, как определить тех, кто не справляется? «Пап, ты лучше знаешь людей. Подскажешь?» Отец мотает головой. «Я его понимаю. Ему трудно свыкнуться с мыслью, что придется сказать, на кого обратить внимание». «Прости, нет». «Решишь уволить кого-то, пожалуйста, но сам говорить не стану. Мы с ними не один год проработали». Пока мы с отцом разговариваем, меня не покидает чувство, что все с ним или слишком плохо, или... Об этом я не хочу даже думать, и начинаю внимательнее присматриваться к папе. Впечатление, что он... играет... «Вроде все хорошо, а потом он начинает и говорить медленнее, и вспоминать то, что говорил три минуты назад, и так периодами. Я начинаю сомневаться, что болезни есть в принципе, а потому уточняю». «Ты давно был у доктора?» «Да, сегодня же». «И что сказали?» Отец мнётся. То ли говорить не хочет, то ли не знает что. «Анализ сдавал», — наконец отвечает он. «Давай потише, а лучше вообще эту тему здесь не поднимать. Не хочу, чтобы Мила услышала». «А документы какие-то по обследованиям есть?» «Да, все в больнице. Домой я ничего не беру, вдруг Мила увидит». «Соглашаюсь и решаю, что мои подозрения не оправданы. У отца действительно проблемы со здоровьем, возможно, даже гораздо серьезнее, чем он говорит». Мила заходит в кабинет через час. Мальчики, мы ужин приготовили. На улице все так же гремит гром и идет дождь. Ливень разыгрался не на шутку и кажется, вовсе не собирается заканчиваться. Я делаю попытку уехать, но мне, конечно, никто не дает, как и Марине. Мы сидим, стараясь не буравить друг друга взглядами. Мне звонит София, а Марине ее кошак облезлый и мы практически одновременно сообщаем, что остаемся у родителей из-за непогоды. В одном доме, в соседних комнатах, на всю ночь.